Страница 453. Исключительно велико и художественное совершенство цыган. Уже прежние поэмы Пушкина восхищали современников своей поэтической прелестью, неслыханным очарованием, музыкой стиха. Цыганы ⁇ одна из творческих вершин Пушкина художника. В поэме со всей силы сказывается предельная жадкость и емкость поэтического языка, той прославленный пушкинский лаконизм, который так поражал современников почти с первых же произведений поэта. Описание цыганского быта при их исключительной скупости отличается живостью и яркой выразительностью. В поэме почти отсутствуют черты портретной живописи. Наружие земфиры характеризуются всего лишь одним эпитетом – черноука. Образы героев вырисовываются не путем описаний, а в их действиях, поступках, речах, драматических столкновениях. Нарочитая прерывистость, отрывочность, составляющая характерный композиционный признак романтической поэмы свойственна и цыганам. Но отрывки, из которых они складываются, никак не могут быть названы бессвязными, а наоборот представляют собой единое, органически сочлененное и логически обусловленное целое. В цыганах первый образец той гармоничности композиции, которая является одной из замечательнейших черт пушкинского художественного мастерства. Но поэма Пушкина, один из шедевров русского романтизма, прекрасна не только по своей форме. Во всех отношениях зрелое, глубоко самобытное произведение цыганы является новым словом в развитии литературы. Всемирной. Ставя и развивая проблему культуры, природы, Пушкин вносит в её интерпретацию нечто совершенно свое и небывалое, вскрывая щету руссоистко-байроновской иллюзии о возможности для цивилизованного человека вернуться назад в природу на нетронутую просвещением первобытную почву. Появление среди детей природы ушейца из городов, как назвал Олег один из современных Пушкину критиков, явилось причиной Кровавой драмы, нарушившие мирное цыганское существование. Но и независимо от Олека Самый быть цыган Не так уж безоблачный идилличий. Роковые страсти и связанные с ним беды Существовали в таборе И до прихода туда Олега. Счастья нет – И у носителя простоты, мира и правды в поэме старика цыгана, уход от которого Мариулы, охваченные неодолимой любовной страстью к другому, при всей естественности этой страсти с точки зрения самого же старика цыгана навсегда разбил его личную жизнь. Я припоминаю Олега старую печаль. И вот эта старая печаль живет в душе цыгана на протяжении всего его жизненного пути. Тем самым разбивается иллюзия русаизма о ничем не омрачаемое счастье золотого века до культурного дикого человечества. Страница 454. Однако еще важнее преодоление Пушкиным обаяния того гордого героя-индивидуалиста, апофиоз которому действительно создал во всеевропейском масштабе один из самых замечательных последователей Руссо – гордости поэта Байрон. В своем стремительнейшем идейно-творческом росте Пушкин уходил далеко вперед от своих даже самых передовых современников. В то время, как они продолжали сходить с ума от творчества Байрона и все больше сходили с ума от произведений северного Байрона самого Пушкина, как в эту пору его обычно величали великий русский поэт уже, произносит свое новое веское слово и о байроническом герое, и об его творце. Байроническая, по своей жанровой традиции поэма Пушкина является в идейном, философском, художественном существе своем произведением преодолевающим, снимающим байронизм, Поэзии Байрона высшим началом, фокусом, в котором сосредотачивались все симпатии автора, был герой-индивидуалист. Поэми Пушкина наоборот. Носителем высших ценностей является противостоящий этому герою. В существе своем безнадежному эгоисту, ссылающемуся на свои собственнические священные права и добивающемуся воли лишь для себя коллектив вольная цыганская община, народ, представители которого наносят двойное поражение герою, его разлюбила Земкира. Ситуация невозможна для героя Байрона, которые одни наделены автором прерогативной одарять любовью или отнимать ее, ему дает урок подлинно человеческого поведения в рассказе об измене Мариолы, а затем над ним произносит суровый, но справедливый моральный приговор старый цыган. Так, с высокого чела героя-индивидуалиста снимается романтический орёл. Причем Пушкин критикует героев Байрона не с позиции той революционной критики, которая и у нас, и на Западе неоднократно предавала анакими их творца. Пушкин, безусловно, сочувствует и гордым вольнолюбимцам, Байрона и своему Олега, в отношении которому у него нет никакой сатиры. В странице 454-я, но в «Цыганах» показано безысходно трагическое положение, в котором оказывается современный человек, сам зараженный пороками и недугами того городского собственнического общества, которое он так ненавидит и презирает, уходящий из своей классовой среды и не способны прижиться на другой народной почве. Страница 455. Именно вот таким глубоким трагизмом овеян финал поэмы. Недаром критики-самовременники находились слишком греческим последней заключительной стих её «И от судеб защиты нет». Современники сразу почувствовали реально жизненный характер образа Олега, которого они прямо называли прототипом поколения нашего, лицом, перенесенным из общества в новейшую поэзию, а не из поэзии, выведенным в общество, как многие полагают. Слова Вязомского. Замечательной чертой цыган является и их, пусть еще романтическая, но уже выходящая за рамки внешнего местного колорита, подымающаяся до постижения национального духа, национального характера, народность, их тесная связь с национально-фольклорной стихией. Наконец, цыганах. Пушкин начинает переходить от субъективно-лирического восприятия действительности к объективно-драматическому ее воспроизведению. Не только по своей фабуле, по разработке характеров Олега и но и по своему словесному воплощению поэма драматизирована. Большая часть и не только дана в виде диалога, но и внешне оформлена как драматическое произведение, членение на реплики действующих лиц с названием всякой раз каждого из них, порой прямые авторские ремарки. «Только цыган почувствовал я в себе призвание к драме», свидетельствовал позднее сам Пушкин. Заканчивая свою критическую статью о цыганах, Вяземский писал, «Пушкин совершил многое, но совершить может еще более. Он, конечно, далеко за собой оставил берег и сверстников своих, но все еще предстоят ему новые испытания сил своих. Он может еще плыть далее, вглубь и полноподие». «Плыть далее вглубь и помнаводие» – такова действительно в высшей степени точная формула, определяющая собой наступившую пору полной творческой зрелости Пушкина, начало которой ознаменовано первыми главами его романа в стихах и последней из его романтических поэм. Из узких рамок кавказского пленника Пушкин устремился вдаль свободного романа Просторы Евгения Онегина из драматизированной поэмы о герое-индивидуалисты в широкий мир трагедии народной, исторических и социальных конфликтов Бориса Годунова. Пушкин в Михайловском. В период южной ссылки Пушкина его литературная слава растет. Каждое новое его произведение вызывало живейший отклик. Романтические поэмы создали ему исключительную популярность. Тем настороженнее И неприязненнее следят за поэтом Царь Александр I и его окружение. Давно без кровы я ношусь, Куда подует самовласть, Уснув, не знаю, где проснусь. Горько жалуется Пушкин В одном из своих дружеских стихотворных посланий К Языкову, 24-й год. И самовласти действительно... Подула на поэта. Придравшись к нескольким строчкам перехваченного полицией частного письма Пушкина, в котором он высказывал атеистические взгляды, царь подвергает его новой, весьма суровый каре, своего рода ссылки в ссылке. В июле 1824 года Пушкина с юга из Одессы по непосредственному распоряжению царя перебрасывают в далекий северный уезд Новоржевский уезд Псковской губернии в имение его матери вотчину отчину Ганнибала, село Михайловское Известие это страница 456 -я. Об этом вызвало не только горячее возмущение его друзей грубым произволом правительства, но и большую тревогу за поэт. «Кто творец этого бесчеловечного убийства?» – негодовал один из них. «Постигают ли те, которые вовлекли власть в эту меру, что есть ссылка в деревне на Руси?» «Должно точно быть богатырем духовным» чтобы устоять против этой пытки. Страшусь за Пушкина. Пушкин в самом деле очень трудно пережил ссылку в глухое деревенское захолустье о том, как горестно сложилась для поэта жизнь в Михайловском, где он был отдан под надзор отца, которого власти обязали шпионить за сыном, свидетельствует красноречивейший документ официальное обращение Пушкина к псковскому губернатору с просьбой оказать ему последнюю милость перевести из-под родительского крова в одну из государственных тюрем спаси меня хоть крепостью хоть Соловецким монастырем прошу писал он в это время Пушкин влиятельному при дворе Жуковскому. В течение всех двух лет пребывания в Михайловском поэт продолжал крайне тяготиться своим подневольным существованием по оторванности друзей, от литературных кругов, почти приближавшимся к одиночному заключению. Но тут-то Пушкин и показал, что он действительно является богатырем духовным. Больше того, именно в русской деревне, в тесном общении с простыми людьми, с няней Ариной Родионовной, Пушкин так непосредственно, как никогда до этого, прикоснулся к той почве, которая является источником всяческого богатырска к родной земле к простому народу сохранилось немало свидетельств современников в том числе крестьян о том как Пушкин любил в дни ярмарок при соседнем Светогорском монастыре вмешиваться в народную толпу прислушиваться к пении нищих слепцов оживленной и образной народной речи. И вот для того, чтобы не пугать людей из народа своим барским видом, Пушкин даже опрощался, надевал крестьянское платье, русскую красную рубаху, подпоясанную ремнём, что весьма скандализовало соседей помещиков. Страница 457. В своем Михайловском заточении, как и прежде, в период Южной ссылки Пушкин жил напряженной интеллектуальной жизнью передового человека своего времени. Отсутствие личного общения с друзьями, единомышленниками, литераторами восполнялось оживленнейшей, как никогда, перепиской в которой и самим поэтам, и его многочисленными корреспондентами Бяземским, Жуковским, Дельвиком, Пущином, Бестужевым, Рылеевым и многими другими ставились, обсуждались разнообразные вопросы общественно-политической и в особенности литературной современности. Велись страстные споры связанные с насущными задачами развития литературы, высказывались всякого рода теоретические, литературно-критические замечания, оценивались литературные новинки. Однако новый и совсем особый тон сообщала жизни и творчеству Пушкина Михайловского периода живое и непосредственное соприкосновение жизнью народа тесное общение поэта с людьми из народа приобщение к миру народного творчества оказывали самое благотворное влияние на всю духовную жизнь поэта закаляли укрепляли его душевные силы в частности послужили одним из могучих стимулов к необыкновенно яркому проявлению его творческой энергии в формах развивающегося, всё крепнущего и усиливающегося художественного реализма. «Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития. Я могу творить», – писал Пушкин, одному из друзей в июле 1925 года в самый разгар своей работы над Борисом Годуновым. Слова эти можно с полным правом отнести и ко всему пошкинскому творчеству Михайловского периода. Михайловский период составляет новый этап в развитии поэта. Именно в эту пору Во всей своей богатырский рост развертывается колоссальная творческая мощь Пушкина. За весьма небольшое относительно время, всего около 16 месяцев, Пушкиным необычайно быстро были завершены начатые на юге цыганы, писались очередные главы Евгения Онегина, Окончена третья, написана вся четвёртая. Были созданы Борис Годунов, граф Нулин, сцена из Фауста. Наконец написано огромное количество небольших стихотворных произведений. Всего свыше 90 пьес, в числе которых имеются и такие капитальные вещи, как разговор книгопродавца с поэтом, цикл подражания Корану, Андрей Шинье, 19 октября, жених. Уже из-за этого перечня видно, как широк, разнообразен был размах пушкинского творчества этого периода. Действительно, Пушкин пишет в эту пору в самых различных художественных жанрах, от острой и когтистой летуньей эпиграммы до философского драматического этюда, до социальной исторической трагедии, от романтической поэмы до реалистического стихотворного романа, до шутливо-пародийной реальной бытовой повести в стихах, необычайной зрелости и высоты достигает в эту пору и пушкинская лирика. 458-я страница. Снова начинают звучать примолкшие были после демона и притчи о вольнолюбивые политические мотивы. Вольнолюбивые настроение особенно усилились у Пушкина после посещения Михайловского его старым лицейским другом, декабристом Пущиным и, и который наконец-то открыл поэту что тайное общество существует. Он сказал Пушкину и о подготавливающемся восстании и даже обещал заранее уведомить его, чтобы дать возможность поэту принять в нем личное участие. По крайней мере, именно таков, по-видимому, смысл черновой эпиграммы Пушкина Заступники кнута и плеть. Весьма вероятно, что к этому же Михайловскому периоду относится эпиграмма на Александра I, воспитанный под барабаном. В Михайловском написан был Пушкиным еще один его политический нуэль до нас не дошедший. а характер его можно судить по опасениям поэта, попасть за него если бы он стал известен властям в крепость. Наконец, в середине 25-го года Пушкин пишет одно из самых пространных своих стихотворений, посвященную памяти шинья, поэта, стихи которого он особенно ценил историческую легию Андрей Шинья, восторженный дикий рам в свободе первому периоду французской революции, перекликающийся в ряде мотивов с кинжалом. Но политическими темами, мотивами не ограничивается круг Михайловской лирики, отливающий самыми различными красками, самыми разнообразными тонами, отражающими всю полноту Душевного мира поэта. Наряду с мужественной печалью, Окрашивающей обращение К далёким лицейским товарищам 19 октября, Мы находим в ней и восторженный гимн Торжествующей любви. Я помню чудное мгновение И великолепный гимн радости так назвал Горький, исполненной страстной веры в неизбежную победу светлых начал жизни, солнца над тьмой, разуму, передовых освободительных идей над ложной мудростью, его вакфическую песню. И о ней тоже говорил Горький великолепный гимн радости. И задушевное обращение к доброй подружке няне, в Зимний вечер, и легическое шестие писанное в альбом стареющей женщины, владелицы соседнего с Михайловским села Тригорская Осиповой П.А. О последних осенних цветах, Которые милей первых. 459 страница. Но в целом пушкинской лирикой уже в первой половине 20-х годов протиповставление личного и гражданского по существу снималось. Великому поэту с его всеобъемлющей душой не было чуждое ничто человеческое. В то же время во всём, О чём бы Пушкин ни писал, сказывался передовой человек своего времени. Борец против того, что теснило, подавляло, калечило жизнь народа и жизнь личности. Вольность, деревня, кинжал были своего рода стихотворениями, прокламациями, непосредственно способствовавшими пропаганде развитию революционных идей. Но и такие стихотворения Нериида, 20 «Нереида», «20-й год», «Ночь», «23-й», «Я помню чудное мгновение», «25-й», не имеющие никаких соприкосновений с собственно политической темой, были исполнены столь большой силой, искренности, чистоты чувства противостоящих как традиционный сковывающей феодально-аристократической, так и новой лицемерной буржуазно-мещанской морали, что при всем их глубоко личном характере они являлись боевыми манифестациями передового общественного сознания. Лирика Михайловского периода во многом непосредственно примыкает к южной лирике. В прощальном прощении к морю, начато в Одессе, завершено в Михайловском, поэт обещает не забывать торжественной красы, морской свободной стихии. В леса, в пустыне молчаливо перенесу тобою полну. Твои скалы, твои заливы и блеск, и тень, и говор волн. И действительно, гул романтического моря продолжает звучать во многих Михайловских стихах Пушкина. Особенно ощутим он в страстных излияниях монологах поэта из разговора книгопродавца с поэтом, 24-й год во многом напоминающих эмоциональную атмосферу первых южных поэм и представляющих собой один из самых ярких образцов пушкинского романтизма. Страница 460. Но уже в этом стихотворении в лице двух его антагонистов Пламенного романтика поэта и трезвого, рассудительного книгопродавца дано прямое в лоб столкновение мечты и действительности, поэзии и прозы. причем кончается оно тем, что поэт, хотя и не сдавая своих основных позиций, вынужден признать правоту собеседника. Особенную значительность разговору придает то, что Пушкин предпослал его в качестве своего рода пролога к первой главе Евгения Онегина, произведение, в котором окончательно утвердился и восторжествовал новый метод художественного воспроизведения действительности – реализм. Аналогичный процесс происходит в эту пору и в лирике Пушкина поднимающийся на качественно новую ступень не романтической, окутанной черной шалью, одетой в черкесские бурки или яркие лохмотья цыган, а реальной русской народности. Вникать в народный дух Пушкин начал еще на юге, смешиваясь с пёстрой толпой на Кишиневских базарах он записывал, переводил молдавские писем. Видимо, к этому времени относится одна из черновых заметок поэта об отношении между русской и французской литературой. Подчеркивая вредные последствия чрезмерного влияния на развитие русской литературы французской словесности, Пушкин энергично заканчивает Но есть у нас свой язык, смелее обычай, история, песни, сказки, смелее в этих немногих словах целая творческая программа осуществлять которую пушкин частично начал уже на юге песня о вещи малейки, поэма о разбойниках стихотворение узник птичка первой главы евгения онегина но которая приобрела для него особое значение именно в михайловском Усвоение живой народной речи, обращение сокровищницы народного творчества, песня, сказкам, отражение в литературе национальных обычаев, национальной истории, все это было для Пушкина источником путем к созданию глубоко самобытной национально-русской литературы. Под влиянием огромного впечатления, которое произвели на Пушкина снова услышанное им в Михайловском сказке няни, воспринятое им в качестве подлинного художественного откровения, «Каждая есть поэма», – восклицает он в письме к брату от первой половины ноября 24 года и он тут же принялся записывать их в особую тетрадь. В Михайловском же Пушкин записывал, вероятно, в значительной степени со слов той же няни и народные песни, которые позднее хотел было издать специальным сборником. Однако поэт не ограничивался только собиранием и записыванием образцов русского фольклора. Он тут же, в конце 1924 года, попытался творчески использовать часть этого материала. В тетрадь, в которую он записывал нянины сказки, в качестве эпиграфа были вписаны им знаменитые начальные строки будущего пролога к новому изданию Руслана Людмилы «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том и так далее. Строки эти представляют собой Почти буквальное переложение В стихи одного места Из записанной поэтом няниной сказки У моря лукоморья стоит дуб, А на том дубу золотые цепи, И по тем цепям входит кот, Вверх идет сказки, сказывает, Вниз идет. Песню поет, Нельзя не подивиться тонкостей и филигранности пушкинской работы, Два прибавленных эпитета, дуб зеленый, кот ученый, незначительные изменения, небольшие купюры, ритм, рифмы, и няня на речь превращается в бессмертные пушкинские стихи. Характерно в этом отношении восприятие пушкинского пролога мальчиком Алёше Пешковым, будущим Максимом Горьким, которому показалось, что все лучшие сказки, слышанные им от бабушки, были здесь чудесно собраны и сжаты в одну у Пушкина. Одним из самых замечательных произведений в народном русском духе является написанное Пушкиным Михайловский период стихотворения жених 25 год. Стихотворение облечено в форму паллады, но Пушкин имел полное право придать ему обозначение. Простонародная сказка, бытовая. И психологическая атмосфера, образы отца, жениха, разбойника, свахи, наконец, язык пушкинской простонародной сказки все это русское народное. К тому же миру русской народной поэзии в художественной форме определения Белинского принадлежит насквозь деревенский и насквозь песенный не только по прямому включению в него народно-писанных мотивов, но и по своему общему тону и по ритмическому дыханию «Зимний вечер», пятый год. Вместе с нарастанием народности лирика Пушкина нарастает ее реализм. Уже в период «Южной ссылки» начал совершаться переход Пушкина к поэзии действительности, к реализму. И уже тогда он стал писать первые главы Евгения Онегина, страница 462 Однако в течение некоторого времени романтизм продолжал сохраняться в его творчестве. Параллельно с работой над главами Евгения Онегина – Пушкин работал и над самой романтической из всех своих южных поэм – «Бахчисарайский фонтаном» и над «Цыганами». Михайловский период в связи со все более и более осознанным и настойчивым обращением Пушкина к национальным источникам литературы русской народной жизни, русскому народному творчеству происходит – Окончательное утверждение пушкинского реализма, пушкинской поэзии действительности. Наряду с центральными деревенскими главами Евгения Онегина это находит свое замечательное выражение в исторической трагедии. Борис Годунов. Ноябрь-декабрь 1824 год и... 7 ноября 1825 года. Борис Годунов. Одной из характерных особенностей XIX века, существенно отличающей его от XVIII эпохи Просвещения, Белинский справедливо считал историческое направление умов, стремление к восприятию действительности под историческим углом зрения, со стороны ее развития, совершенствующихся в ней перемен. Вот с этим связывался критиком и повышенный интерес к истории, сказавшийся в частности в той широкой популярности – которые начали приобретать в литературе художественно-исторические жанры, в особенности получившие мировую известность исторические романы Вальтера Скотта. Белинский указывал и на причину этого. Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнула о нашем будущем, писал он. Превосходным подтверждением суждений Белинского является творчество Пушкина, который первым внес историческое направление в русскую литературу и впервые создал у нас подлинно исторические художественные произведения. Пушкин был свидетелем крупнейших исторических событий. До самого восстания 14 декабря 25 года он жил почти не в прерывном ожидании подготавливавшихся великих перемен. Всё это не могло не способствовать возникновению и усилению историзма в творчестве Пушкина. Стремление поэта, Просвещение стать веком наравне в основном и значило развить свое сознание в русле нового исторического направления. И Пушкин успел в этом. Умение увидеть, познать, отразить жизнь общества, народа в его движении, изменениях, осмыслить настоящее как результат предшествующего исторического развития и вместе с тем разглядеть в нём зёрна, роски будущего составляет одну из существеннейших сторон мировоззрения и творческого метода зрелого Пушкина – одно из основных начал его реализма страница 463. В центре исторических раздумий Пушкина стоят судьбы русской нации, русского государства. В то же время он отдает себе отчет, что эта проблема находится в непосредственной связи с другой проблемой, прямо подсказывавшейся ему декабристской современностью, внутриполитической борьбой за свободу. В известных уже нам заметках по русской истории XVIII века основной задачей русского общественно-исторического развития прямо объявляется борьба против закоренелого рабства. Поэт, как мы знаем, Еще надеяться здесь на то, что победы в борьбе против общего зла можно достигнуть в результате твердого, мирного единодушия всех состояний, то есть прогрессивных дворянских кругов и порабощенного крестьянства. Однако вскоре Пушкин начинает осознавать утопичность надежд на такое единодушие, начинает чувствовать, что в подготовке великих перемен замышляемых его друзьями-декабристами народ, крестьянство участие не принимает. И у Пушкина больше и больше возникает потребность понять народ именно как таковой разобраться в проблеме отношений между народом и правящими классами, выяснить причины, следствия роковой разобщенности между народом и передовыми кругами современного поэту общества. В романтическом плане эта проблема была поднята Пушкиным уже в цыганах, Она же, когда еще увидим, составляет и идейную подоснову Евгения Онегина. Однако наиболее непосредственно проблема народа, его роли в истории, его исторических судеб становится в народной трагедии Борис Годунов, посвященный, говоря его же словами, изображению одной из самых драматических эпох новейшей истории. Глубоко драматический характер выбранной поэтом эпохи, естественно, подсказывал драматическую же и форму для ее адекватного художественного воплощения. И это тоже шло навстречу давним творческим потребностям и исканиям Пушкина. Интерес к драматургии, к театру сказывается в нем самых ранних лет. Одним из несомненных признаков нарастания в творчестве Пушкина реалистических тенденций было все усиливающееся стремление поэта к драматическому воспроизведению действительности, что сказалось уже в Бахчисарайском фонтане и в особенности в цыганах. Тоже стремление к изображению жизни во всем ее многообразии, разносторонности, полноте не только в статике настоящего, но и в движении, историческом развитии, проявилось и в нарастании Пушкина его историзма. Страница 464. Обе эти линии пушкинских исканий, подсказывающихся единым стремлением в широте, многообразию и прампе художественного постижения и изображения жизни, линия создания драматического произведения нового типа и линия создания большого художественного на исторического произведения слились воедино в пушкинском замысле Бориса Годунова. «История народа принадлежит поэту», – писал Пушкин, как раз в период своей работы над Борисом Годуновым, письмо Гнедичу 25 года. И в своей трагедии Пушкин подходит к истории именно как поэт, стремясь оживить ее, развернуть яркую, полнокровную картину прошлого, людей и событий, давно минувших времен. В то же время он настойчиво и последовательно добивается того, чтобы, говоря его собственными словами, воскресить минувший век во всей его истине, то есть так, Чтобы художественно воскрешаемая им жизнь решительно ничего не утрачивала в своей подлинной историчности. В результате Пушкиным было создано произведение в высшей степени своеобразное и в своем роде единственное, по своей величайшей художественности, превосходящее все, что имелось до этого в мировой художественной исторической литературе и вместе с тем почти совершенно лишенная художественного вымысла. Таким задачам никак не могли отвечать традиционная форма драматургии классицизма. Широкий... Бурный поток исторической жизни, непосредственный доступ, к которому Пушкин хотел открыть на театральные подмостки, не вмещали рамки всякого рода правил и условностей. И Пушкин ломает эти окостеневшие формы традиций и вступает на путь коренного преобразования драматической нашей системы устарелых форм нашего театра, путь дерзания и новаторства. И делает это поэт осознанно, глубоко продуманно, принципиально. Сочиняя ее, пишет Пушкин о своей трагедии в разгар работы над ней, «Я стал размышлять над трагедией вообще» Письмо Раев, Раевскому от второй половины июля 25 -го года подлинник на французском языке» Пушкин полностью отвергает жеманную, чопорную, искусственную драматургию классицизма В одном из критических набросков 24 -го года он с осуждением замечал о современном ему довольно посредственно французском поэте и драматурге Казимире де Лавини. «Лавинь бьется в старых сетях Аристотеля. Он ученик трагика Вальтера, а не природы», – писал он. «Не удовлетворяет Пушкина и субъективная манера театра романтика. Характерным образцом которой для него и являются драматические опыты Байрона, придворному обычаю трагедии Россины, и Вольтеру-трагику Пушкин противопоставляет народные законы драмы Шекспира. Равным образом, односторонней и однообразной субъективной манере Байрона-трагика. Он противопоставляет разносторонность, непринужденность, естественность, вольное, широкое изображение характеров тем же Шекспиром, зачитываться которым он начал еще в период Южной ссылки. Страница 465. Творчески усвоил Борис Егудинови именно эти. Особенно сильная сторона драматургии Шекспира, Пушкин вместе с тем является в своей трагедии прежде всего и больше всего учеником природы. Следует правде жизни, правде истории. Во имя правдивого изображения жизни и истории, работая над пьесой, Пушкин взял своим руководящим единственно определяющим принципом полную творческую свободу от всех действовавших в то время драматургии стеснений, правил и условностей. Вместо предписанных поэтикой классицизма 24 часов, действие Бориса Годунова охватывает весьма пространный период в целых семь с лишним лет. В полную противоположность неизменно одному месту, на котором совершались все канонические пять актов трагедии, чаще всего таким местом был Царский дворец, действие Бориса Годунова развертывается с необыкновенной калейдоскопичностью. Переходит из дворца на площадь, из монастырской кельи в корчму, из палат патриарха на поля сражений. Больше того, даже переносится из одной страны в другую, из России в Польшу. В соответствии с этим Пушкин и вовсе отказывается от деления своей трагедии на действия, акты, а разбивает ее на 23 сцены, что позволяет ему показать русскую жизнь того времени с различных сторон в самых разнообразных ее проявлениях. Причем именно то, что действие трагедии происходит одновременно и параллельно в нескольких социальных плавнах, позволяет обнаружить скрытые пружины совершающегося. И то, что совершается во дворце, объясняется тем, что происходит в боярских хоромах, а последнее обусловлено тем, что творится на площади. Фабула трагедии классицизма строилась на непременной любовной интриге. Пушкин строит свою трагедию почти без любви, во всяком случае без центральной любовной интриги. Страстное увлечение самозванца Марины Мнишек составляет один из боковых эпизодов пьесы. И в сущности, играет в ней, по признанию самого же Пушкина, служебную роль. «Меня прещала мысль о трагедии без любовной интриги», – писал он, – «но не» говоря уже о том, что любовь весьма подходит к романтическому и страстному характеру моего авантюриста. А я заставил Дмитрия влюбиться в Марину, чтобы лучше оценить ее необычайный характер», – писал он сам. Много позже Чернышевский заметил, «Исторические романы Вальтера Скотта – основанной на любовных приключениях. К чему это? Разве любовь была главным занятием общества и главной двигательницей событий в мою эпохе? Любовь, конечно, не была главным двигателем событий, изображавшейся Пушкиным в его трагедии эпохи многих мятежей. И то что он как раз в пору особой популярности романов Вальтера Скотта, писателя также весьма им ценимого, создал историческое произведение, в котором любовь была поставлена на подобающее данному времени и весьма скромное место, показывает, насколько он и в этом отношении ушел вперед оказался историчнее. Стремясь как можно шире охватить изображаемую историческую эпоху, Пушкин далеко выходит за крайне суженный в сословном, да и просто в количественном отношении круг участников трагедии классицизма, в которых обычно действовало не больше десяти а чаще всего и значительно меньше персонажей, принадлежавших в основном к придворной верхушке. Борисе Годунове перед нами проходит около 60 действующих лиц, в числе которых мы находим представителей всех слоев тогдашнего общества от царя, патриарха, бояр, дворян, иностранных наемников, казаков, городского посада, приказных купцов, до хозяйки корчмы, до бородяг чернецов, до простой бабы на девичьем поле, утихомиривающей, не расплакавшегося ребенка, до мятежника, мужика на амвони призывающего народ ворпаться в царские палаты. Характерно, что в этом отношении пушкинская трагедия не уступает прославленной энциклопедии русской жизни пушкинскому же роману ⁇ Стихаки генианеги ⁇ где тоже примерно около 60 персонажей. Этой широте охвата соответствует и то, что в трагедии Пушкина, опять-таки, вопреки всем издавна установившимся традициям, нет главного героя, главного действующего лица. Трагедия называется именем царя Бориса, но она не только. Не кончается его смертью, обстоятельства, которое привело в крайнее недоумение большинство критиков того времени, но и фигурирует он всего лишь в шести сценах из двадцати трёх. Немногих больше восемь сцен отведено и самозванцу. Борисе Годунове вся историческая действительность того времени Вся пестрая многоликая Русь эпохи многих мятежей проходит перед нами в живой, движущийся, шумящий, волнующейся, как море-океан, полной событий панораме. Русь конца XVI, начала XVII и является главным действующим лицом своего рода коллективным героем трагедии Пушкина, страница 467. В то же время Пушкин стремится к максимальной историчности, исторической правде в обрисовке каждого из участников, развертываемой им грандиозной исторической панорамы в лицах добиваясь этого путем пристального и углубленного изучения исторических материалов. В летописях старался угадать образ мысли и язык тогдашнего времени. Рассказывал сам он о процессе своей творческой работы, прибавляя при этом «Источники богатые». Умел ли ими воспользоваться, не знаю, По крайней мере, труды мои были ревностны, добросовестны. Борис и Годунов и Пушкин сумел воспользоваться этим источником. В этом и заключается одна из основных причин величайшего художественного совершенства его пьесы трагедии пушкины действительно говорят люди минувших дней их умы их предрассудки взамен условного придворного языка на котором приподнято декламировали свои роли все персонажи трагедии классицизма пушкин наделяет каждого из действующих лиц париса кутунова своим четко индивидуализированным языком, лишенный ненужной архаизации и вместе с тем основанным на пристальном изучении исторических источников и превосходном освоении речи простого народа. Язык отдельных персонажей высок там, где это требует обстоятельства, обращение Бориса к патриарху-боярам после избрания на царство, речь патриарха в царской думе. И он же обыкновенен, просторечен язык в обычной обстановке. Разговор Бориса с сыном, диалог между патриархом и игуменом чудового монастыря. Наряду и параллельно с отказом От единства слога Пушкин не менее решительно порвал и с единством жанра классической трагедии, которая должна была заключать в себе только возвышенное, только трагическое, без малейшей, оскверняющей примеси чего бы то ни было обыденного и комического. Сумароков в своей «Эпистоли» о стихотворстве непроницаемой стеною отделял друг от друга трагедию и комедию, категорически возбронив раздражать слезами талию, а мельпомену смехом, считая смешение жанров, представлением света, угрозой не только для искусства, но и для существующего строя. Борисе Годунове Пушкин полностью не спровергает и этот закон, вводя наряду со сценами, исполненными глубочайшего трагизма не только бытовые сцены, но и сцены комические, просто народные, некоторые из них даже и написаны это прозой. Мало того, в отдельных сценах трагическое и смешное, «Мельпомена Италия» с большой буквы свободно перемешиваются друг с другом. Например, сцена у Новодевичьего монастыря. Это страница 468. Представление света которого так боялся Сумароков, в Борисе Гуденове произошло. Взамен аристократической, придворной, сумароковской трагедии Пушкин создал пьесу по всему своему строю глубоко демократическую, употребляя его слово народно, вольно, широко, мастерски пользуясь средствами речевой характеристики, показывает Пушкин в своей трагедии и человеческие характеры. В лепке характеров с особенной силой сказывается новый метод изображения Пушкиным жизни людей, метод реализма художественного, поэзии действительности. Пушкина ни в коей мере не могло удовлетворить изображение человека, человеческого характера, произведения классицизма, даже тех, в которых с наибольшей силой сказывались реалистические тенденции. Живые люди подменялись в них односторонними, схематичными, олицетворениями той или иной страсти. Совсем иное имеем мы в пушкинской трагедии. Так, в лице самого Бориса Годунова отнюдь нетрадиционная амплуа классического злодея. Борис не только царь-убийца, через кровь Дмитрия, пришедший к власти, но умный правитель, любящий отец, усталый, ощущающий себя глубоко несчастным человек. И вот с таким же разнообразием, многосторонностью, как и образ Бориса, разработан Пушкиным образ его противника. Самозванца, резко противостоящий штампованному злодейскому образу, данному Сумарокову в его трагедии «Дмитрий самозванец», которая продолжала сохранять немалую популярность даже и в лицейские годы Пушкина. Сумароковский образ самозванца был лишён и тени какого бы то ни было продоподобия исторического и психологического и художественного. Пушкинский самозванец, честолюбив, ради своих личных целей захвата царского престола, он совершает, причем и сам сознает это, величайшее преступление перед Родиной, ведет на Москву врагов русского народа, польских панов и в то же время Он пылок, беспечен, полон детской отваги, способен на большой порыв, на искреннее увлечение, не хочет притворяться перед Мариной, притворствовать и, рискуя погубить все свое дело, признается ей, что он не Димитрий. Вместе с тем Пушкин рисует характеры Бориса, и самозванца, как и вообще всех персонажей трагедии в тесной и непосредственной связи с духом и характером исторической эпохи. Эта историчность характеров Пушкинской трагедии, сочетающаяся с их замечательной психологической правдой, составляет одно из основных существенных свойств реализма Пушкина Борисе Годунове. Это страница 469. Историчности образов поэт также достигал в результате упорного изучения тех материалов, которыми он мог располагать. Он говорит об этом в связи с образом Пимена. Характер Пимена – Не есть мое изобретение. В нем собрал я черты, пленявшие меня в наших старых летописях. Именно вот такой обобщенный образ монаха-летописца Пушкин и стремился дать в своем пимени и замечательно успел в этом. Впечатление невиданной до толи жизненности, воскрешенной Пушкиным эпохи и созданных им образов потрясло наиболее исторических осведомленных и чутких современников. Вот как вспоминает историк погозин М.П. о чтении, возвратившемся из ссылки Пушкиным Бориса Гудунова в дружеском кружке литераторов. Первые явления выслушаны тихо, спокойно, но чем дальше, тем ощущения усиливались. Сцена летописателей с Григорием всех ошеломила. Мне показалось, что мой родной, любезный Нестор поднялся из могилы и говорит устами Пимена мне послышался живой голос русского древнего летописателя. Но Пушкин не только оживил минувший век во всей его истине, ставя позднее в одной из незаконченных статей тридцатого года вопрос о том, что нужно драматическому писателю, Пушкин называл наряду с живостью художественного воображения философию и государственные мысли историка. «Я пишу и размышляю», – сообщал он друзьям в период создания Бориса. И вот эти государственные мысли историка он со время обносил в свою трагедию. В изложении исторических событий Пушкин в основном следовал за историей государства российского Карамзина. У Карамзина в самой истории и в примечаниях к ней содержащих выдержки из подлинных документов эпохи взял он почти весь фактический материал. У него же заимствовал недосказанную версию об убийстве царевича Дмитрия по приказу Бориса. Однако, следуя, по его же собственным словам, Карамзину в светлом развитии происшествий Пушкин решительно отверг проникнутую ярко выраженным консерватизмом и монархическим духом общую схему его истории. Пушкинский Борис развертывается как мирской суд над царем Борисом. Суд истории, причем среди причин, обусловивших осуждение и гибель Бориса, убийство им Дмитрия играет в сущности второстепенную роль. Появление самозванца имеет в трагедии Пушкина значение всего лишь последнего толчка, давшего возможность вырваться, выступить наружу враждебным царю Борису социально-историческим силам. Сам Пушкин в одной из черновых заметок по поводу Бориса Годунова писал о самозванце. «Всякий был годен, чтобы разыграть эту роль». Центр тяжести, трагедии – Бориса по Пушкину лежит в социальных отношениях эпохи. Не поединок между Борисом и самозванцем, а некая другая борьба. Борьба социальных сил составляет истинный предмет и сущность основного конфликта пушкинской трагедии, в которой действуют не только и даже не столько отдельной личности, но где в движении приведены целые большие социально-исторические пласты, где и в самом деле решаются судьбы народные. Страница 470. Неизбежно ограниченный уровнем развития исторической мысли своего времени В частности, недостаточно развитой критикой самих исторических источников летописи, Пушкин допускает в своей трагедии некоторые погрешности, неточность. Однако в анализе социально-политической обстановки, сложившейся в Московской Руси накануне бурных событий начала XVII века, польской интервенции. Крестьянской войны поэт не только обнаружил исключительную зоркость, но и показал, насколько в своих исторических или точнее историко-теоретических взглядах он был, говоря словами академика Грекова, выше своих современников, историков-профессионалов. В образе Бориса Пушкин воспроизводит типичного представителя и носителя московского самодержавия. Царь Борис продолжает свирепую политику Ивана IV, политику централизации государственной власти, собирания ее в одних, Руках. Политика эта осуществляется им в борьбе с феодальной раздробленностью, с эгоистическими интересами потомков бывших удельных князей, родовитого боярства, Причем в этой борьбе он опирается на новых служилых людей, дворян, басмановых. Борьба родовитого боярства с Борисом, в которой принимают активное участие предки самого поэта, род Пушкиных мятежный, составляет весьма существенный момент в той борьбе социальных сил, которая развернута Пушкиным в его трагедии. Страница 471 Но этим социальное содержание последней отнюдь не исчерпывается. Царь, сокрушавший старинное боярство. Борис Годунов был вместе с тем и царём-крепостником. Он по Пушкину, допустившему здесь небольшую традиционную историческую неточность Юрию в день, задумал уничтожить, то есть отменил существовавшее ранее право крестьян в период за неделю до Юрьева дня, 26 ноября, и в течение недели после него переходить от одного помещика к другому. Это окончательно прикрепило крестьян к данному помещику, положило начало так называемому Крепостному праву. Именно этим и объясняется Глубокое недоверие И нелюбовь народа к Борису, На что и рассчитывает В борьбе с царем мятежное бояре. Легче ли народу? Спроси его. Попробуй самозванец Им посулить старинный Юрьев день. Так и пойдет – «Потеха», говорит Афанасий Пушкин-Шуйскому. Слова эти не только соответствовали исторической действительности, но во времена Пушкина имели острый, злободневно-политический смысл. Недаром официальный рецензент, ренегат Фадей Булгарин, которому Бенкендорф поручил дать отзыв на рукопись трагедии, Писал по поводу приведенных выше слов. Решительно должно выкинуть весь монолог боярина Пушкина. Во-первых, царская власть представлена в ужасном виде. Во-вторых, явно говорится, что кто только будет обещать свободу крестьянам, тот сбунтует их. И в трагедию Пушкина не только включается еще одна основная социальная сила – народ, но именно народу отводится в ней небывало большое место. Недаром слово «народ» появляется с первых же строк первой сцены – произносится первым же ее участником Боротынским. В дальнейшем о народе все время упоминают оба участника сцены Шульский. Словами глядевшего в окно Шульского: Народ идет, сцена знаменательна и заканчивается. А в следующих двух сценах на городской площади, на загородном поле народ уже говорит сам, является уже непосредственным и главным действующим лицом. Страница 471. Писатели-реакционеры Александровского и в особенности Николаевского царствования, проповедники так называемой «официальной народности», всячески стремились внушить читателям представление о политической благонадежности народа в качестве опоры трона, об его исконной и нерушимой приверженности и преданности царю. Эта же мысль проводится и в истории Карамзина. Поначалу может показаться, что так же дан народ и Пушкину. Сцена на Красной площади начинается огорченным рассказом человека из народа о продолжающемся отказе Бориса принять венец. Ответные слова другого исполнены растерянности, даже отчаяния. Затем народ почтительно выслушивает оглашаемое верховным дьяком решение Боярской думы и послушно расходится. Однако первоначальное впечатление быстро рассеивается. За сцены на Красной площади следует вторая народная сцена на Девичьем поле, перед Новодевичьим монастырем, как бы являющаяся весьма красноречивым, выразительным к ней комментарием. Эта сцена одна из самых значительных во всей трагедии. Особенно знаменателен эпизод, в котором один из толпы народа мажет глаза слюной, чтобы казалось, что он плачет. Эпизод этот также не придуман Пушкину, как и почти все в его трагедии. О нем упоминается и у Карамзина. В одном хронографе сказано, что некоторые люди, боясь тогда не плакать, но не умея плакать притворно, мазали себе глаза слюной. Но Карамзин спрятал Это примечание к соответствующему месту своей истории. В тексте же самой истории мольба народа к Борису о принятии царства излагается в тонах официальной народности. Бесчисленное множество людей в келиях, в ограде, вне монастыря упало на колено с воплем неслыханным все требовали царя отца бориса пушкин наоборот именно этот эпизод подчеркнуто выдвинул в своей сцене на самый первый план разоблачая посредством него реакционно дворянскую легенду об исконных монархических чувствах народа о народе опоре царского престола. Неудивительно, что эта сцена обратила на себя особенное внимание того же булгарина, который правильно уловил ее внутренний смысл, таящийся за торжественно-парадной картиной всенародного избрания. Здесь представлено, что народ с поплем и слезами просит Бориса принять царский венец, как сказано у Карамзина, пишет он, а между тем изображено, что люди плачут, сами не знают о чем, а другие вовсе не могут проливать слез и хотят луком натирать глаза. Затрудняюсь в изложении моего мнения насчет всей сцены. И в дальнейшем слово народ не сходит с уст почти всех ее персонажей, является едва ли не самым частым в ее словаре. По, в скобках дается, повторяется больше пятидесяти раз. Причем еще резче, чем в начале, проводится прямо противоположный карамзину и представителям официальной народности взгляд на народ как на грозовую мятежную стихию. В ответ на сообщение Апанасия Пушкина о появлении самозванца Шуйский замечает – весть важная, если до народа она дойдет быть грозе великой. Страница 473. Всегда народ к смятению тайно склонен, говорит царю Борису Басману, сравнивая народ с борзым конем, который грызет свои бразды и тут же самоуверенно добавляет.